несомненно, практиковавшиеся в русском судопроизводстве XI и XII веков, но противные церкви, что русская правда является не как особый самостоятельный судебник, а только как одна из дополнительных статей кормчий и что эта правда составлялась не без влияния памятников церковно-византийского права, среди которых она вращался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 имея в виду потребности основы церковной юрисдикции, и воспроизводил только в меру этих потребностей и в духе этих основ. Вот почему правда не хочет знать поле. Потому же она молчит о преступлениях политических, не входивших в компетенцию церковного суда, также об умычке, об оскорблении женщины и детей, об обидах словом. Эти дела судились с церковным судом,